Глава двадцать шестая. Верхние этажи старого здания управления полицией пустовали уже около двух десятилетий. Из кабинетов вынесли все до последней мелочи, оставив только пыль. Холодные и темные комнаты молча дожидались своего часа с тех самых пор, как полицейское управление переехало на другой берег реки, в новое здание. Теперь. В них раздавалось эхо шагов лейтенанта Йохана Грикса и специально набранного им взвода из восьми мужчин и трех женщин, служивших в саскачской полиции. Все они вызвали идти добровольцами, как только представился удобный случай. Все прекрасно знали, чем рискуют, понимали и то, что только от них зависит дело свержения семейства Тюсо и их приспешников. Коррупции и насилию, захлестнувшим Саскачскую колонию, следовало немедленно положить конец. Команда передвигалась по зданию, освещая себе путь фонариками. В некоторых комнатах поставили портативные светильники, там, где окна выходили во внутренний двор. На четвертом этаже установили мощные пулеметы, оттуда хорошо простреливались перекрестки улиц, Вокруг здания главные ворота заперли, а Капрал Марш и еще три человека занялись возведением дополнительных укреплений позади массивных, окованных железом, деревянных створок. На всех стратегически важных окнах были выставлены дозорные. Дополнительный пост был также внизу, у аварийного выхода, в задней стене управления. Там, где когда-то располагалась приемная уголовного розыска, теперь находился штаб Грикса. Он притащил сюда пару допотопных шкафов, несколько видавших виды стульев и столов, а также пару переносных ламп. Николь Мулен установила радиотелефон. Кто-то еще принес два телевизора и аккумулятор. У Окса и Акандера осмотрели, перевязали им раны. и где надо наложили швы. Немного перекусив, они, наконец, смогли прилечь и тотчас уснули в бывшем кабинете для допросов. На первом этаже кто-то обнаружил старые койки, и, кроме того, Грикс и его люди захватили с собой спальные мешки и одеяло. Так как телефоны и линии не сохранились, Грикс и судья Файнберг Были вынуждены поддерживать связь с внешним миром, по радио. К несчастью, их тотчас же запеленговали. «Снова включили глушилку», — покачала головой Николь Мулен. Радиостанция наполняла помещение треском помех. «Опять потеряли волну!» Она принялась переключать частоты, чтобы послать позывные. «Ответьте нам! Голубое озеро, ответьте!» Задыхаясь от волнения. говорила девушка на другом конце похоже не торопились с ответом я честно говоря встревожена сказала судья файнберг вряд ли мы сможем поддерживать связь с голубым озером или любым другим городом который еще не попал под контроль тюсо наше дело зарегистрировано в ита а это самое главное тюсо должно быть известно об этом они прекрасно знают «Чем кончится для них карьера, если они захотят прихлопнуть нас?» — заметил Грикс. «Верно, верно. Но они прекрасно знают и то, что с ними будет в противном случае». Грикс пожал плечами. «Мы с самого начала отдавали себе отчет в том, что идем на риск». «Верно. Судья Файнберг расправила плечи. И теперь нам непременно надо довести дело до конца». Внезапно они услышали крик. Все замерли. Грикс вскочил и бросился к двери. По коридору бежал Генри Янг. — В чем дело, Генри? — закричал Грикс. — Выгляните в окно, сэр! Повалил снег! Грикс резко развернулся. Во дворе кружились крупные белые хлопья. — Проверьте сводки погоды! — рявкнул Грикс. «А что это изменит?» — раздался позади голос судьи Файнберг. Йохан обернулся к ней. «Вдруг это метель? А мы не знаем. В метель трудно поддерживать жизнь города в нормальном состоянии. Городским властям придется хорошенько повертеться, чтобы коммуникации не вышли из строя. Первый снегопад всегда приносит с собой уйму проблем. Завтра машинам ни за что не проехать по улицам. Мулен отыскала на одном из телеканалов прогноз погоды. «Говорят, что на нас, с гор Блэк-Рукс, движется буран, и что к завтрашнему дню высота снежного покрова достигнет полуметра». «Первый зимний буран!» — произнесла судья Файнберг. «Когда-то же он должен прийти. Их всегда бывает. Пять или шесть». Снова донесся крик. На этот раз откуда-то снизу, потом еще один из углового кабинета, выходившего на юго-запад, и опять к ним в штаб вбежал Генри Янг. «Там, на улице! Засел снайпер! Он ведет огонь по центральным воротам!» — закричал он. Грикс посмотрел на судью Файнберг. «По-моему, теперь наш ход!» Судья Файнберг имела подавленный вид. Грикс обеспокоил о ее состояние. Авторитет судьи был в этом деле козырем номер один. Без ее поддержки он и его команда обречены на провал. Обернувшись к Янгу, Грикс приказал: Дайте ответный огонь, но не увлекайтесь. И ради Бога, не тратьте понапрасну патроны. За нашими стенами находится город, где полно людей. «Мы не можем позволить себе проливать невинную кровь!» Генри Янг исчез. Вскоре после этого раздалось несколько коротких пулеметных очередей. Затем все стихло. «Похоже, мы в осаде. Я права, лейтенант!» Удивительно спокойным голосом произнесла судья Файнберг. Грикс вздохнул с облегчением. «Она на его стороне!» «Для этих старых стен, осады не в новинку, они выдержали уже не одну!» — усмехнулся лейтенант. Имея в своем распоряжении полтора десятка защитников, вооруженных автоматами, они могли отбиваться не одну неделю. Запасов воды и продовольствия тоже должно было хватить на долгое время. Если им удастся продержаться хотя бы дней семь, и та пришлет сюда десантников. Кроме того, на подмогу придет и космическая пехота. Тюсо не может не знать об этом. У Грикса были все шансы на успех. Внезапно во дворе раздался оглушительный взрыв. Из окон фонтаном посыпались тысячи мелких осколков стекла. Йохан инстинктивно бросился на пол, увлекая за собой судью Файнберг. После следующего взрыва на столы и двери обрушился град Шрапнели. — Бьет из орудий! — воскликнул Грикс, вытаскивая из-под стола закатившуюся туда фуражку. Он не сразу поверил в происходящее. — Боюсь об заклад! Лупят из девяноста миллиметровки Судья Файнберг поднялась с полу. — Теперь я начинаю понимать, что такое война! Спокойным тоном произнесла она. Обстрел здания не прекращался. Один снаряд попал на крышу. Несколько разорвались во внутреннем дворике. Один угодил в полицейский фургон. Ярким пламенем вспыхнуло горючее, и из внутреннего дворика поднялся столб дыма. Грикс повел судью Файнберг по коридору в комнату. окна которой были закрыты железными ставнями. Николь Мулен принесла туда телефон, а Генри Янг — стул. По крыше стучали все новые снаряды, затарахтели пулеметы, во дворе кто-то закричал, а железной ставней ударилась пуля, за ней еще одна, и еще, и обстрел превратился в сплошной град. «Выключить свет!» — закричал Грикс. Освещение погасло, и Грикс зажег крохотную аварийную лампочку, горевшую тусклым красным светом. — Похоже на то, что законность и правопорядок больше никому не нужны, — грустно заметила судья Файнберг. Очередная пуля со звоном отлетела от железных ставней. Буран. Обрушился на горы Блэк-Рукс с чудовищной силой. Сорвавшись с приполярных ледников, масса холодного воздуха с разбега налетела на клин теплого воздуха, плывущего вверх вдоль долины реки Элизабет. За считанные часы, столкнувшиеся лоб в лоб воздушной массы, устроили такую заваруху, что земля под ними оказалась устланной толстым снежным ковром. Райбен Арнтадж и его спутники оказались застигнутыми врасплох. Снег пошел перед самым рассветом. Себастьян, Брют и ен Чо собрались, чтобы обсудить возникшую ситуацию. «Это снежная буря», — констатировал Себастьян. «Говорят, снега выпадет не меньше метра. Ветер усилится, по крайней мере, до девяти баллов». «Да, в таких условиях». «Бесполезно дожидаться, что за нами пришлют вертолет», — заметила Брюд. «Боюсь, что так», — согласился Йен Чо. «А как Райбен?» — спросил Себастьян. «Пока что держится», — ответила Брюд. «Но не более того. Думаю, мы стали забывать, что его здоровье — слишком хрупкая вещь». Себастьян мрачно согласился, пожав плечами. «Ему ведь уже по три сотни». «Вопрос в том, сумеем ли мы держать его в тепле, пока ему не станет лучше?» «Мы вызовем вертолет, как только буря немного стихнет», — сказал Янчо. чо «Придется прождать еще пару дней. В зависимости от погоды у нас достаточно пищи и прочих запасов. Если Райбен будет в тепле, с ним ничего не случится. Проблемы могут возникнуть, если вдруг произойдет несчастный случай или что-то в этом роде». ведь мы взяли с собой только минимум медикаментов. — что говорит о его состоянии компьютер? — спросил Янчо. Райбину требуется отдых, а когда он проснется — большое количество белковой смеси. Пищу следует принимать часто, небольшими порциями. Добавьте сюда еще 35 таблеток и все прочее. — А у нас есть все необходимые лекарства? — Да, пока что есть. Себастьян заметил, что йен Чо постоянно смотрит влево, на лесную чащу. «Мне кажется, там кто-то есть», — подозрительно проговорил телохранитель. И все стали вглядываться в непроходимые заросли. Снег падал сплошной стеной, ветер, как безумный, гнал по небу тяжелые серые тучи. Земля уже покрылась тонким белым ковром. И какому идиоту взбредет в голову бродить сейчас по лесу? Все охотники уже давным-давно убрались отсюда, как только заметили приближение бурана. Всегда может найтись парочка розинь, которые застряли в лесу. А, по-моему, это кто-то из разбившегося корабля. Наконец, Йенчо разглядел то, что стало причиной его опасений. «Ну -ка, — Ну-ка, выходи! — выкрикнул он. Нечего замерзать до смерти из-за нас. Несколько секунд было тихо, а затем из-за деревьев нетвердой походкой вышла фигура в скафандре. Подойдя к костру, астронавт сбросил драные рукавицы, чтобы согреть над огнем окоченевшие пальцы. И тут друзья разглядели, что перед ними женщина лет тридцати пяти, причем хорошенькая. Женщина Стащила с головы шлем, и по ее плечам рассыпались давно немытые светлые волосы. Ее нос, слишком маленький для широкоскулого лица и высокого лба, был явно смоделирован хирургом. — Привет! — произнесла Брюдара. Женщина молча смотрела на нее, будто не расслышав приветствия. Вероятно, от неожиданности она лишилась дара речи. «Вы разбились при посадке, мы видели, как упал ваш корабль!» Брюд пыталась помочь гости. Саллик Сермин по-прежнему молчала. Язык будто примерз у нее к гортани. Она до смерти боялась этих людей. Ее пугал весь мир. Но еще больше ужас наводила на нее мысль о том, что она натворила в космосе. что оставила после себя где-то среди пояса астероидов. Салли, хотелось как можно скорее убраться прочь из этой системы, желательно первым же рейсом. Каким-то образом, ей следовало выбраться из заснеженных гор и найти дорогу до города, а там и до космопорта. И еще, как-то надо обзавестись кредитом. Ее совершенно не волновал вопрос, каким образом она добьется этого. Главное, поскорее унести отсюда ноги. Таинственное нечто уцелело после того, как Салли взрывом вывела из строя двигатели семени надежды. Затем это нечто отследило траекторию их движения и едва не отправило их на тот свет, послав в догонку микроснаряд. Как ловко, однако, эта тварь провела ее. Видимо, Салли была для нее легкой добычей, а все из-за того, что ее, Салли, ослепила любовь к бедолаге Роджеру. Салли сумела взять себя в руки и односложно ответила «да». Ее била дрожь, она чувствовала себя совершенно обессиленной и закоченевшей. Кто бы знал, с каким трудом ей удалось спуститься вниз с уступа, на который она приземлилась. «Вы, ребята, охотники?» — спросила она наконец. «Нет. А что вы тогда делаете здесь в такую погоду?» «Мы в полевой экспедиции снимаем серых ночных кормушников. В это время года они пролетают через Блэк-Рукс». «Серые ночные кормушники?» «Именно!» — радостно подтвердила Дара. «Это единственные известные летающие моллюски во всей галактике». Нам удалось заснять потрясающие видеокадры. Я думаю, их передадут по всем каналам экологической видеосвязи. Салли перевела дух. Все это слишком смахивало на сказку. Подумать только. Охотники за перелетными моллюсками. Какие-то киношники. Вот уж у кого наверняка водятся деньжата. Ей явно повезло. Затем Салли обратила внимание на то, как пристально рассматривает ее здоровенные дети восточного типа. И ей стало не по себе. Кажется, это он выманил ее из-за деревьев. Она безошибочно определила, что этот парень прошел хорошую боевую школу и решила держаться на чеку. И можно ли верить в эти бредни о летающих моллюсках? Может, они тут охотятся за тропиком 45? Как бы то ни было, Расслабляться не стоит. А что с вами стряслось? Неожиданно спросила Брюд. А как вы думаете? Огрызнулась Салли. Мы спустились с бортом Медеи, но у нашего шаттла отказал двигатель, и нам пришлось совершить жесткую посадку. Медея частенько навещала их систему. Это был крупный космический лайнер с приводом Бада, который регулярно совершал прыжки. Между Накатинусом и Саскочем. «Что-то слишком маленький шаттл!» Недоверчиво буркнул йен Чо. «Да, служебный шаттл на шесть пассажиров. Его всегда спускают первым». «И вы были его пилотом?» йен Чу постарался изобразить улыбку. В уголках его глаз веером собрались морщинки. «Именно так!» Салли понимала. что могла блефовать, не опасаясь за последствия. Одному богу известно, что стало с остальными пассажирами, но я уверена, что они все катапультировались, наверное, их разбросало по этим горам. На какой космической линии вы работали? Не отставала от Салли, Йен Чо, пытаясь обнаружить ложь в ее ответах. Трансгалактической? Мое имя? Роксана Демичи, пилот первого класса. Вас это устроит? Салли с вызовом посмотрела на них, а затем снова уставилась на языки пламени. «Что это? Правда или ложь?» -чо не мог с уверенностью ответить на этот вопрос. Возможно, женщина назвала им вымышленное имя, но она явно не солгала о роде занятий. С другой стороны, и без того ясно, что она из космических бродяг. «Хотите пообедать с нами?» Полагаю, с вами почти все в порядке, иначе бы вы нам уже на что-нибудь пожаловались. Ой, не найдется ли у вас супа или питательные смеси? Мой желудок требует чего-то горячего. Мне пришлось идти несколько часов подряд, я ведь приземлилась прямо на гору, а с нее не так легко спуститься. Да, если прыгаешь с парашютом в Блэк Рукс, куда ж еще приземляться, как не на гору, не на одну так на другую? Себастьян подвел Салли к своей круглой палатке. «У меня здесь подогреватель для банок!» Он нагнулся и скользнул внутрь. Салли последовала за ним. Акцент, без всякого сомнения, выдавал в нем уроженца Саскоча. Внутри было тесно отсваленных в кучу вещей и оборудования. Однако для Салли нашлось достаточно места, чтобы протиснуться и сесть рядом с Себастином. Тот покопался в рюкзаке. От взгляда Салли не ускользнули пистолет и коричневая вельветовая рубаха, которую извлек оттуда Себастьян, прежде чем обнаружил подогреватель и жестянки с супами. — Итак, у нас есть дробленый горох, дичь и говядина. Что вам больше нравится? — Обожаю дробленый горох. а затем «Мне надо будет что-то предпринять и отправить спасательную команду на поиски остальных пассажиров!» Через полминуты Салли наслаждалась горячим супом, размышляя о том, каким образом ей завладеть пистолетом.